Глава четвёртая. Слово саркоидоз вошло в жизнь Василины 2 года назад. Да так и застряло. Началось всё с лёгкого покашливания, ломоты в мышцах и непонятной вялости по утрам. И мама, и участковый врач подумали, что это обычная простуда. В ход пошли сироп от кашля, травяные настои и клюквенный морс. Как говорила мама, природный антибиотик. Спустя пару недель, когда симптомы не прошли, девочку принялись лечить от бронхита. Потом заговорили обосложнении. К тому моменту, когда правильный диагноз был наконец поставлен, болезнь перешла в запущенную стадию. "Это не рак, не пугайтесь. Болезнь не смертельная", говорил Раисе пожилой московский профессор, к которому Вася с мамой попали на консультацию. Лечение мы назначим, но помимо этого желательна особая обстановка. Особая, сами знаете, какая у нас экология. Девочке нужен свежий воздух, желательно горный, хвойный. Есть у вас возможность переехать или хотя бы отправлять дочь в санатории время от времени. Прошлым летом Вася с мамой полтора месяца жили в санатории Сосновый бор, что в марийских лесах. А в этом году по областной программе для детей с заболеваниями лёгких она отправилась в Бадальскую баню, одно из лучших мест для таких больных, как Вася. "Нам бы, может, лучше и насовсем туда переехать. Только что я там буду делать?" говорила мама Васе и крёстной Вале, имея в виду Сербию. "Жить ведь на что-то надо". Вопрос был сложный, но Валентина, судя по блеску в глазах, решила провентилировать его. А пока предстояло понять, в самом ли деле Васе станет лучше в Бодальской бане. обо всём этом, только покороче, в двух словах, Вася поведала новой подруге, когда та велела рассказать, что с ней не так. Катя выслушала, потом досадливо поморщилась и заявила: "С этим всё ясно, но вообще я спрашивала про то, как ты выпала". Вася отвернулась к окну, Они уже выехали за пределы городка и теперь катили по трассе. Говорить на эту тему она не любила, да и не пыталась. Подруги у неё были, но никаких серьёзных тем Вася с ними не обсуждала, так разве что всякие школьные дела. Пару раз, правда, Васю затянуло в воронку на людях в школе, но к счастью, никто особого значения не придал. Произошло всё на перемене. А вынырнув, Вася не сказала ничего сверхъестественного, вроде тех слов про мост и покойников, чтобы все кругом испугались, запомнили, а после принялись крутить пальцем у виска. Мама и крестная Валя, конечно, знали, что она иногда проваливается в воронку. Мама даже водила дочь к врачу, чтобы сделать снимок мозга. И ее реакция, если честно, смущала и немного раздражала. Раиса побаивалась проявлений дочкиной необычности. и старалась убедить Васю и себя, что это вроде детской причуды. Вот вырастет и перерастёт свои приступы. А пока надо меньше об этом говорить, чтобы оно постепенно само прошло. Говорить ли Кате? Та ведь рассказала ей о себе, и к тому же понравилось Васе своей находчивостью, общительностью, живостью. Она была похожа на птичку колибри, яркую, проворную, милую. Васе хотелось с ней дружить. «Но что, если Катя испугается или поднимет Васю на смех?» «Мне, кстати, тоже интересно!» Вдруг раздалось спереди. Девушка вскинула голову и увидела Диму, который обернулся к ним и выжидательно смотрел на нее. Глаза у него были светлые, как и у самой Васи, и на смешке в них она не заметила. «Иногда я вижу разные вещи, и они потом сбываются», — сказала Вася. Это прозвучало неуклюже, и она покраснела. Господи, почему она заливается румянцем по любому поводу? То есть ты ясновидящая? уточнил Дима. Да, наверное. То есть не совсем, конечно, но Вася запуталась в словах. В общем, впервые это случилось, когда мне было 6. У меня в то время умер папа, и я очень испугалась, плакала всё время, горло сжалось. Но она договорила. Он попал под машину у меня на глазах, перебегал дорогу и и после этого случилось в первый раз. Ты видела, как умер отец? Тебя это потрясло, и открылись способности, быстро проговорила Катя, резюмируя сказанное. Васяки внула: "Видимо, так и было. Мама потеряла запасную связку ключей, везде искала, но никак не могла найти и волновалась, что выронила их. Она боялась, как бы жулики не нашли их и не забрались к нам. И я провалилась в воронку. Она быстро взглянула на ребят, ожидая их реакции. Они смотрели внимательно, серьёзно и высмеивать её явно не собирались. Это всегда бывает одинаково. Всё кругом исчезает. Я будто глохну. Дышать становится тяжело. А в следующую секунду я оказываюсь в другом месте и вижу В тот раз я увидела, как мама сидит на краю ванны и плачет. А на стиральной машине возле неё лежат ключи и полотенце. Потом кто-то позвонил в дверь. Мама вскочила, схватила полотенце, чтобы вытереть глаза, а ключи упали на пол. Она подняла их и машинально сунула вместе с полотенцем в бельевую корзину. "Ничего себе", присвистнул Дима. "То есть ты, если захочешь, можешь искать пропавшие вещи". а людей. "Ну ты и придурок", закатила глаза Катя. "Это от неё не зависит". Дима нахмурился, видно, обиделся на придурка. А Вася поспешно заговорила: "Это похоже на то, будто я смотрю телевизор, но каналы переключает кто-то другой. Что мне покажут, то я и вижу. Один раз увидела, как наш сосед в магазине потихоньку ворует продукты с прилавка. Вот зачем мне это знать?" Но однажды увидела, что как обычно мама идёт на работу через парк, и на неё падает большое дерево. Было утро, мы собирались уходить, а я не могу, реву, цепляюсь за неё. Мама в итоге в школу меня не отправила и сама на работу не пошла, позвонила и отпросилась. Вечером того же дня начался ураган с дождём и грозой. В парке попадало много деревьев, некоторые прямо на дорожку. Я не знаю, случилось бы с мамой что-то или нет, но, но она осталась дома и не погибла, договорила за неё Катя. И часто это с тобой бывает? спросил Дима. Вася отрицательно качнула головой. Сначала редко, один-два раза в год, потом, лет с 13 стала чаще, примерно раз в 5. Подростковый период, половое созревание, с умудрённым видом проговорил Дима, и Катя фыркнула. И мама так считает. А вот с начала весны воронка случалась уже раз десять. Причем...» – Вася замялась, думая, стоит ли говорить. «Не испугаются ли ее новые друзья, как она сама?» «Что замолчала? Говори уже!» – поторопила Катя. «В апреле нам сказали, что я попала в группу. И в июне еду в Бадальскую баню. За эти два месяца это случилось шесть раз, не считая сегодняшнего». Автобус резко тряхнуло. Он подпрыгнул на кочке, как скаковой конь. Дети завопили и засмеялись, а Нина Алексеевна принялась их успокаивать. Вася, Катя и Дима этого даже не заметили, поглощенные разговором. «Что ты видишь?» Вася поняла, что Катя встревожилась не на шутку. «Автобус падает с горы или еще что-то в этом духе?» «Нет, нет!» – поспешно ответила она. «Ничего такого! Я, если честно, вообще не понимаю, что вижу!» «Рассказывай! Может, вместе разберемся!» Дима поправил очки на переносице. Вася так не думала, но спорить не стала. В первые три раза я видела монастырь. Сначала решила, что это крепость, толстые стены, железная дверь. Но потом вошла внутрь и увидела большую церковь, одно и двухэтажное здание. А ещё монахов. Они сновали туда-сюда, и я подумала, что они чем-то напуганы. Они говорили что-нибудь? Я не запомнила. В голове осталось только имя Владимир. Точнее, отец Владимир. А ещё что-то связанное с Луком. С Луком? удивилась Катя. А может, это тоже имя? Лука? предположил Дима. И Вася с Катей посмотрели на него уважительно. Скорее всего. Хм, не такой уж ты и придурок. Я об этом даже и не подумала, призналась Вася. Но, похоже, ты прав. Ладно, всё равно пока ничего не ясно. Давай дальше, сказал Дима, старательно пряча довольную улыбку. В четвёртый раз я стояла на высокой скале. Со всех сторон были горы, поросшие густым лесом, а к вершине одной из них прилепился монастырь. Наверное, тот самый, где я была раньше, то есть не в жизни, а в воронке. Я просто стояла и смотрела на монастырь. Рядом никого не было, а потом кто-то подошёл ко мне и встал за спиной. Я хотела обернуться, но не могла. Стало так страшно, и она облизнула пересохшие губы, и холодно. Кто-то дышал мне в спину, и я ждала, что он вот-вот коснётся меня. И тогда, не знаю, что случилось бы, но я вынырнула. Никогда так не радовалась, увидев свою кухню. Да уж. Катя и Дима переглянулись. А что ещё ты видела в другие разы? На прошлой неделе это случилось ночью. Я даже подумала, может, мне просто приснилось, но потом поняла, это был не сон. Я шла по кладбищу, огромному, никогда таких не видела. Целое поле крестов и памятников. Сначала я просто двигалась по аллее, смотрела по сторонам и старалась прочесть надписи. читала, но не запомнила ни одного имени. А потом посмотрела на одну из могил и увидела, что там внутри, под землёй, человек. Как ты могла это увидеть? спросил Дима. Не знаю как, но видела прямо сквозь толщу земли. Человек в чёрном похоронном костюме лежал внизу, в гробу и смотрел на меня, прямо мне в глаза. Его рот был открыт. Он что-то говорил, кричал, но я не могла разобрать слов. Потом он вскинул руки и стал стучать ими, как будто по крышке гроба, стараясь выбраться. У него не получалось, но он всё бился и кричал, кричал. А я не могла придумать, как ему помочь. Вася перевела дух и сцепила пальцы в замок. Позавчера я укладывала вещи и опять провалилась в воронку. Снова была на том кладбище и видела человека в могиле и пыталась его откопать. А потом появилась она. Женщина в тёмной одежде. Она сказала: "Ты не должна помогать им, или будешь проклята навеки". Я переспросила: "Кому им?" А женщина раскинула руки в стороны: "Смотри!" И тогда я увидела, что во всех могилах похоронены живые люди. Они безмолвно открывали рты, заламывали руки, рвались наружу. Я бегала по кладбищу и видела их. Их были десятки, сотни. И все они хотели выбраться. Все смотрели на меня. Жесть. Дима снова поправил очки, хотя они сидели нормально. Видимо, когда волновался, он всегда так делал. Что это должно означать? Такое уже было или ещё будет? Такого вообще не может быть. Катя посмотрела на Васю, а потом эта женщина ещё что-нибудь говорила? В тот раз нет, а сегодня Вася покосилась на Диму, не к месту вспомнив обстоятельства их встречи. Сегодня я шла вместе с ней в похоронной процессии. Только гроба не было видно, и она сказала, что будет большая беда, и покойника переносят через мост, потому что боятся, что он может вернуться. Ты это вслух сказала. Все трое умолкли. Вокруг гаманило взбудораженное грядущим путешествием детвора. Недавно Нина Алексеевна объявила, что скоро они подъедут к аэропорту. Ты же не думаешь, что это тебя несли хоронить? прямо спросила Катя. Или кого ты из нас? Мне кажется, дело не в этом, медленно проговорила Вася. Тут есть какая-то загадка, и она связана с нашей поездкой. Пока не приедем в Бадальскую баню, всё равно не отгадаем. Подвёл черту Дима. Девушки были согласны с ним. Причём Катя, в отличие от Васи, не столько волновалась, сколько предвкушала приключения. Но ни один из них не мог предположить, что именно было им уготовано.